Глава вторая. Дева эльфийской крови. Пробуждение в чужой постели не было для нее обычным делом. А уж чтобы рядом оказался совершенно незнакомый мужчина, такого вовсе никогда прежде в ее жизни не случалось. При том, что она прекрасно помнила, как прошлой ночью спокойно ложилась спать у себя дома в одиночестве. Помнила, как отложила 10 раз перечитанный перед семинаром конспект, посмотрела эпизод сериала, выпила чай, в которой точно ничего не могло быть подмешано. Помнила, как отложила десять раз перечитанные перед семинаром конспект, посмотрела эпизод сериала, выпила чай, в которой точно ничего не могло быть подмешано, надела пижаму и улеглась. А где проснулась? Обстановка вполне соответствовала невероятности происходящего. Огромная кровать с пологом, занавешанные тканью стены просторной комнаты, окно тоже зашторено, но при этом освещение достаточно, чтобы отчетливо все видеть. Она подавила порыв резко выскочить из постели. Не хватало еще разбудить этого блондина. Он, конечно, симпатичный даже вполне в ее вкусе, разве что все-таки чуть староват, лет под 30. Но в ровесниках-студентах она уже успела немного разочароваться. Возможно, зрелый взрослый мужчина окажется предпочтительней. Но прежде всего нужно понять, что вообще происходит. Сама сюда прийти она не могла. Похищение тоже представляется маловероятным. Ее одежды нигде не было видно. Голая, неведомо где, наедине с посторонним мужиком, у которого неизвестно что на уме. Такое положение сложно назвать хорошим. Хотя некоторые знакомые в подобных ситуациях оказывались завидной регулярностью, еще и хвалились этим, будто каким-то достижением. Нет уж спасибо. Не надо такого. Только вот оно уже случилось, и никто ее желания на то не спрашивал. Обнадеживала, что до сих пор с ней ничего ужасного не случилось, хотя возможности для этого было предостаточно, пока она спала. Главное не паниковать. Истерики редко приносят пользу, и сейчас явно не тот случай. К она подобралась к ближайшей стене и сдвинула портьеру. Только голая каменная стена. Отдернув следующую занавесь, она от неожиданности отшатнулась. За ней оказалось зеркало, но облегчение от понимания что перед ней всего лишь отражение продлилось недолго. Из-за зеркалия на нее смотрело чужое лицо. похожее настолько что малознакомый человек мог бы обознаться но все чужое. По похожее настолько, что малознакомй человек мог бы обознаться, но все же чужое. перемены во внешности могли быть восприняты чуть легче, если бы не седая прядь в волосах, Впрочем, в остальном лицо в отражении выглядело лет на 25, не больше. А это еще не так страшно. Кроме того, пристальное внимание привлекли уши с длинными заостренными кончиками. Степень невероятности начала зашкаливать. Полна паники грозила в любой миг перехлестнуть барьер самообладания. Из двух вариантов действий – заорать с перепугой или придумать объяснение – она выбрала второй. Жанром фэнтези она увлекалась давно, и происходящее очень сильно походило на одну из историй о том, как герой из обычной реальности внезапно попадает в волшебный мир. В то, что такое возможно на самом деле, она никогда не верила, да и сами подобные сюжеты ей не очень нравились. Слишком несерьезно авторы обычно подходили к теме, герои мигом выбивались из грязи в князи, не приложив к этому особых усилий и получая помощь от всех встречных. Сейчас она готова была пересмотреть свои взгляды. Немного помощи или хотя бы объяснений совсем не помешало бы. Одно дело критиковать неправдоподобность удачливости и находчивости литературного персонажа, и совсем другое – оказаться на его месте. Впрочем, и в книгах герои давно не сразу оказывались на троне или во главе войска. Порой их путь к вершинам лежал через казематы и руки палачей а в реальности уже только перспектива подобного развития событий пугала до дрожи в коленях. Панические вопли определенно отменялись раз и навсегда. Выдать себя означало навлечь не самые приятные последствия. В лучшем случае объявят одержимые и попытаются изгнать бесов, а в худшем могут и на костре сжечь. И хорошо, если предварительно не станут пытать. Единственный выход – притворяться той, в чьем теле она оказалась. Но как это сделать, ничего не зная. О возможном языковом барьере ей даже думать не хотелось. Это означало бы заведомый провал. Продолжив исследование помещения, за одной из занавесей она обнаружила большой шкаф с одеждой, но одеться не успела. — Киара, дорогая, что ты делаешь? — поинтересовался проснувшийся блондин. — Одеваюсь? — немного нервно отозвалась девушка, поспешно сдернув с вешалки платья и прикрывшись им. По крайней мере, теперь она узнала свое новое имя. «Как тебе это платье?» «Для сегодняшнего обеда не годится», — нахмурился мужчина. «Надень родовые цвета». Девушка поспешно отвернулась обратно к шкафу, чтобы скрыть растерянное выражение лица. Она понятия не имела, какие цвета предположительно являются ее родовыми. А катастрофические последствия возможной ошибки — не способствовали здравым размышлениям. Кое-то веке она была готова проклинать обширность и разнообразие предоставленного гардероба. «К чему спешка, дорогая? Мы могли бы еще пару часов побыть наедине. А уж потом позовешь служанку, и будете перебирать наряды». С одной стороны, это было выходом из положения. С другой, намек звучал вполне недвусмысленно, тем более, что блондин и не думал выбираться из постели. Прыгать в кровать к совершенно незнакомому мужику ей совсем не хотелось, но не сигать же в окно в качестве альтернативы. «Знаешь, дорогой, у меня так голова болит», протянула девушка несколько театральным жестом, приложив руку ко лбу. «Все еще?» В голосе мужчины прозвучали явные нотки раздражения. «Может быть, стоит все же обратиться к целителю? Очень часто и подолгу у тебя в последнее время мигрени». Нет, нет, не стоит. Наверное, это от духоты. Стать жертвой методов средневековой медицины ее ничуть не прельщало. Даже будь мигрень настоящая, она не смертельна. Даже будь мигрень настоящая, она не смертельна. В отличие от кровопускания нестерильным инструментом или основанных на ядовитых веществах алхимических зелий. Девушка задумалась, не могли ли головные боли настоящие киары быть предвестниками последующего перемещения сознания. В некоторых книжках иногда про нечто подобное писали, хотя откуда их авторам было знать, как все обстоит на самом деле. Но у нее самой подобных симптомов не наблюдалось. Вероятнее все же, что Киара, как и она сама сейчас, использовала мигрень как отговорку. Мужчина, наконец, выбрался из постели, отдернул штору и открыл окно. Своей обнаженностью он ничуть не стеснялся. Невольно засмотревшись на его стройное мускулистое тело, девушка решила, что ее положение не так уж плохо. На месте этого красавца мог оказаться какой-нибудь лысоватый толстяк. Впрочем, кажется, эльфы не бывают лысыми коротышками, по крайней мере, в книгах и фильмах. А в реальности девушка прежде эльфов не встречала. На принадлежность блондина к эльфийскому роду однозначно указывала остроконечность ушей. Даже странно, что настоящая Киара отказывала такому красавцу в выполнении супружеского долга. В том, что они женаты, девушка почти не сомневалась, а Дюльтео в средние века редко приветствовался. Впрочем, в другом мире могло быть иначе, но наличие непосредственно брачного обета в данном случае особой роли не играл Повесив платье обратно в шкаф, девушка вернулась к постели и завернулась в простыню. Прохладно пояснила она удивленному ее внезапной скромностью супругу. «Тебе же было душно», — напомнил он. «Душно, но прохладно». Эльф скривился, будто от приступа зубной боли, и отвернулся к окну, но спорить не стал. Видимо, такое поведение жены было ему не в диковинку. Но лучше уж пусть считает ее капризной и взбалмошной, чем догадается о настоящих мотивах. «Наверное, мне стоит еще немного вздремнуть, чтобы головная боль прошла», намекнула девушка. «Как скажешь. Тогда увидимся за обедом», сухо отозвался мужчина. Отдернув очередную занавесь, за которой оказалась дверь, он вышел в смежную комнату. Оставшись одна, девушка повалилась на кровать и уткнулась лицом в подушку. Мысленно досчитав до десяти, подняла голову и осмотрелась вокруг. Ничего не изменилось. Ни сон, ни иллюзия, все по-настоящему. Несколько минут она лежала, глядя в потолок невидящим взглядом. В голове бушевал водоворот обрывочных мыслей, норовящий вырваться наружу криком. Напомнив себе, что нельзя давать волю панике, девушка поднялась и занялась осмотром комнаты. Найти причины того, что она оказалась здесь, или способ вернуться надежды было мало. Но требовалось понять, кем она стала, и как себя теперь вести. Все, что она знала, это только свое новое имя – Киара. А фамилия, имя мужа, название этого места – никаких бумаг в ящиках при кроватной тумбочке не нашлось, но полезные плоды обыск все же принес. Помимо нескольких видов серег причудливых форм и других украшений, в верхнем ящике обнаружился кинжал с тонким лезвием, тут же отправленный под подушку. В среднем лежали свечи, ароматические палочки и почему-то сигары. Неужели настоящая Киара курила или сигары принадлежат ее мужу? Этой пагубной привычки эльфам ни один автор фэнтези не приписывал. По крайней мере, девушка о таком никогда не слышала. Гораздо сильнее ее обрадовало нашедшееся в последнем ящике нижнее белье. Теперь, наконец, можно было нормально одеться. Судя по всему, эльфа относились к наготе проще, но дожидаться служанку, сидя голой, девушка не собиралась. Долго не раздумывая, она выбрала платье темно-синего шелка с длинными почти до пола рукавами и расшитым мелким жемчугом лифом. Все равно к обеду придется переодеваться в неведомые родовые цвета. Тут уж вся надежда на служанку. Изобразить капризность и заставить прислугу подавать подходящие наряды не должно оказаться чересчур сложно. Одевшись, она сразу почувствовала себя увереннее. Повертелась перед зеркалом, оценивая свой вид. Кроме белой пряди в волосах, остроконечности ушей и некоторой бледности кожи, каких-то значительных перемен своей внешности не обнаружила. эльфийка Киара была практически полным двойником ее самой. К тому же в чуть лучшей физической форме, если уж быть до конца откровенной самой собой. Она явно не просиживала все время за учебниками и на лекциях, да и по ночам к холодильнику не наведывалась. Если у них тут вообще есть холодильник, что сомнительно. Но рост и пропорции тела, кажется, совпадают. Ну или разница никак не ощущается. Хоть к физическим переменам привыкать не придется, уже легче. За настенными драпировками скрывались еще двери, которые она побоялась открывать, и несколько ниш, в которых стояли пара кресел, и небольшой круглый столик. Также нашелся буфетный шкаф с парой кубков и кувшином вина. Но от употребления алкоголя девушка решила воздержаться. Она и прежде почти не пила, а тут хоть повод определенно есть, но не время и не место. Требовалось сохранить ясность мысли, чтобы хорошенько обдумать происходящее и решить, как вести себя дальше.